Глава двадцатая. Возвращение. Жизнь в улье стала спокойной. Слишком малое количество инсектоидов пережило атаку, поэтому улей, несмотря на невероятное количество новых яиц, появившихся после поедания королевой всех трупов, кажется опустевшим. Каждому из нас приходится работать за десятерых, но мы с Петей не унываем. Королева практически каждый день благодарит нас за проделанную работу». Мы с инсектоидом-мудрецом очень сильно сдружились. Каждый день, охотясь на врагов в пределах территории Улья, мы узнаем все новые и новые слова, и даже понемногу научились понимать структуру наших языков. Это довольно весело. Еще от Пети я узнал, что здесь не постоянно день. Раз в очень-очень долго, солнце, которое не видно, скрывается. Наступает очень долгая ночь. Тогда королева закапывается под землю и поедает оставшихся инсектоидов. Петька говорит, что умереть такой смертью мечта любого инсектоида. Потому что смерть наступает под самой сильной благодарностью матери. Я хочу дожить до того момента, когда наступит холода, и королева сожрет нас. Петь! Идем! Охота! прокричал я, проснувшись. — ответил он. «Быстрее тогда», — поторопил я его. «Надо хорошо поработать, и королева нас определенно наградит». Скр-тр-тр-тр! Возмутился мудрец. «Ах, ты так, да ты... Да я тебе сейчас... Сам ты шерстяка». Это общее название всех животных шерстью употребляется мудрецами как негрубое обзывательство. «Вот увидишь, у меня скоро хитин вырастет, и крылья тоже». Мы вылетели из улья. День обещал быть сегодня хорошим на добычу. Взяв себе в носильщиков трех рабочих и двух воинов, так, на всякий случай, мы отправились на поиски свежатины. Как я и думал, мяса сегодня нам попалось много. Убивать животных оказалось очень простым занятием, если знать, как это делать. Инсектоиды знают. У большинства видов инсектоидов есть специальная железа, которая имитирует запах какой-то естественной пищи шестяков. Бедные животные не успевают показаться из своего убежища, как их тут же убивают. При этом смерть у них, как правило, быстрая. Или магическая волна им отрезает голову, или воин быстренько так проткнет им все внутренности. С недавних пор еще и я подключился. Теперь даже если у бедолаги хватит реакции, чтобы избежать магической атаки или острых серпов, то сопротивляться моей мгновенной телепортации уже просто невозможно. Мы уже возвращались с груженными носильщиками». Рабочие воины буквально еле-еле держались в воздухе из-за тяжести их поклажи, как инсектоиды резко остановились. На бедном пете лица не было. Впрочем, как и всегда, воины и рабочие выглядели тоже очень озабоченно. «Что случилось?» – спросил я. Не думаю, что мудрец знает значение этой фразы, но не всегда нужно знать перевод, чтобы догадаться, что спрашивает разумный. Очень быстро застрекотал Петя. Настолько быстро, что мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, чего именно он от меня хочет. Так что он сказал? скр тр т т т трк Нападение ясно. Скр-тр-тр. Медленнее. Это улей. Нападение на улей! Надо быстрее возвращаться. Королеве может грозить опасность! Я со всех ног бросился к улью. Инсектоиды, бросив добычу, последовали за мной. Учитывая мою текущую ловкость, я был быстрее их, даже быстрее небольшого Петьки. Возле улья уже валялись десятки трупов инсектоидов. Стоял ужасный грохот. Я с большим трудом узнал в нем выстрелы. Звук, который я когда-то давно слышал. Я не помнил в тот момент почему, но знал, что он представляет большую опасность. Когда грохот на секунду затихал, я слышал человеческую речь. Речь на которой сам говорю, но не мог даже поверить, что встретил кого-то, кто способен общаться так же, как я». Я побежал на помощь к воинам-инсектоидам, которые без какого-либо успеха старались прорваться через оборону противника. Каждый выстрел из какого-то очень странного оружия означал новый труп моего собрата-насекомого. «Я убью их. Да как они посмели! Как у них поднялась рука на нашулей! Как они смеют нападать на логово прекрасной королевы!» Я был в бешенстве. Я подбежал на расстояние телепортации и мгновенно оказался возле врага. Мой нож вошел в печень человека, пробивая его бронежилет и заставляя его здоровье практически моментально опуститься до значения в единицу. Меня окропляет кровью, а гуманоид обессиленно падает. В его глазах читается животный страх. Я хочу его добить, но что-то на секунду останавливает меня. «Я собираюсь убить человека?» промелькнула мысль. Но затем что-то во мне подавило эту единственную разумную мысль, и я вновь поднимаю кинжал на него. Однако, атаку на этот раз останавливает другой крик, как ни парадоксально, мой. «Стой, Дэн! Ты сейчас убьешь человека! Этого делать нельзя! Вспомни! Мама, папа, сестра, физика, математика, книги, дота, игры, школа, друзья, учеба, интернет, ВК, прогулки, вкусная еда, теплая постель, вспомни все это!» Прокричал клон: Петя, прикажи своим улететь! Петя назад! Петя, назад! кричал он, за что тут же получил пулю в лоб и растворился во вспышке. Однако на его смену тут же вышел еще один с поднятыми руками и попросил: Не стреляйте, пожалуйста! Не стреляйте ни в кого! Выслушайте нас! Дайте шанс вернуться в свой мир, пока никто не умер! Поверьте мне, если он. клон указал на меня. «Настроиться против вас вы не выживете! Дайте, пожалуйста, нам шанс вернуться на Землю!» Я вот думаю, как бы было весело, если бы оказалось, что это армия американская или, хуже того, китайская, и весь этот монолог улетел бы впустую, ровно как и жизнь клона. Хвала Ренду, что опознавательные знаки, погоны, например, у каждой страны разные, и клону повезло, что у Дэна есть самые разные друзья, интересующиеся самыми разными вещами». Инсектоиды полетели назад в улей, последовав приказу Петьки. Люди, совершив еще несколько выстрелов, остановились. «Я... я сейчас хотел убить человека?» «Почему?» Моя голова трещала по швам от миллионов мыслей. «Я ведь бы это сделал. Еще чуть-чуть я бы убил человека». «Почему?» «Потому что они напали на улей. Напали на мой дом». а «А мой ли это дом? Почему я здесь? Кто я такой? Что я помню? Порталы, затем сюда, королева, тепло, хорошо, приятно, нападали на улей. Нет, не то. Что я помню на самом деле? Я ведь... ведь не родился здесь». Не жил здесь. Я ничего не помню. Почему? Кто я такой? Черт, как же болит голова, когда об этом думаю. Она может, убить и все. Зачем я думаю? Ведь у меня есть королева. Мне надо восстанавливать улей. Надо таскать ей еду. Вот еда. Надо помочь королеве. Но ведь я не... Стоп. Стоп. «Я человек. Это люди. Получается, где-то там есть моя королева?» «Нет, у меня только одна королева». «Ты еще, блин, кто такой?» Спустя пару секунд напряженного молчания спросил мужчина в форме. «Подождите, лейтенант, он попал под воздействие ментальной магии королевы и стал верным рабом», ответил Клон. Что за фигня, блин, здесь творится?» недоумевал Второй. Всего людей было около 15, и все пребывали в глубочайшем шоке и ждали дальнейших указаний. Даже удивительно, что, увидя, как их человека практически убили, они не расстреляли меня на месте. Наверное, здесь виноват шок и клоны, которые попытались успокоить лейтенанта и остальных. «Значит, я раб?» «Раб королевы?» «Это же хорошо! Я же могу ей служить!» «Но раб, это же должно быть плохо!» Да, точно, это же. Но ведь королева была так добра ко мне. Каждый раз, когда я ей приносил еду, я получал ее благодарность. Мы с Петей так старались, так много приносили, и она всегда благодарила нас за это. Ничего, не понимаю. Три клона объясняли ситуацию военным. Два клона пытались помочь с перевязкой ран, остальные пять стояли возле меня. «Дэн, ты пойми, мы твои клоны, мы это ты. Мы задуманы так, чтобы помогать тебе. Попытайся вспомнить что-нибудь. Вспомни дом, настоящий дом. Вспомни школу, друзей». «Это все неправда. Я же нужен королеве. Это все неправда. Такого не было. Этого быть не могло. Не могло. Петя, мой единственный друг. Он настоящий. Вы вымысел. Вас нет». «Посмотри на свои руки». Ты только что хотел убить ими человека. У тебя это даже почти получилось. Видишь? Кровь! В тебе течет точно такая же алакрасная кровь. И есть мир, где множество людей живут с точно такой же красной кровью. И ты в нем жил. И тебя немного подташнивало при виде крови. Еще недавно, когда ты перевязывал рану э, самому себе. Вспомни свою настоящую жизнь и свои настоящие цели. Ты ведь хотел защитить людей. Вспомни настоящего себя! Освободись от ментальных оков! Сложно описать, что происходило у меня в голове в тот момент. Я не знал, кому и во что верить. Не знал, где мои мысли, а где мысли, навеянные королевой. Ничего не знал. И это было сущее мучение. Каждую секунду я хотел сдаться и прекратить ворошить свой мозг. И я бы действительно так сделал. Просто поубивал бы всех людей, если бы не монотонный. Спокойный, но четкий голос клона. Ментальное воздействие ослаблено. Ментальное воздействие ослаблено. Ментальное воздействие ослаблено. Ментальное воздействие ослаблено. Ментальное воздействие снято. Мне потребовалось больше получаса ужасных мучений, чтобы наконец-то разум резко освободился от ужасных оков, сковывающих его. Я почувствовал себя так, будто бы… Заново родился. Легкость, ясность и чистота картинки. Я не забыл всего, что делал во время работы на королеву, и поэтому тут же покраснел. Затем еще и еще. Пытаясь прикрыться, тупо учитывая, что тут девять моих клонов, и немного оттереть блевотину от груди, а также не поворачиваться к военным спиной, К зрителю тоже не буду, потому что в туалет я ходил почему-то исключительно во время экстаза от очередной дозы счастья королевы. Какой ужас! Э, простите, я... Да мы уже поняли, Каналья, клоны твои нам уже все рассказали. Хоть ты одного из наших порешал, мы не в обиде на тебя. Даже рады, что помочь смогли. Ну так что, говоришь, что против королевы у нас шансов нет? Скорее всего... «Вы до нее даже не доберетесь», — ответил я. «После войны с соседним ульем королева активно начала воспроизводить воинов и стражников. Если против первых ваши пули сработают, то вот вторые обладают настолько прочным хитином, что если ваше оружие не пробивают двухсантиметровый лист стали, нет смысла даже пытаться». «Да мы столько насекомых положили, что нам...» «Молчать, лысый!» «Думается, мне он всяко больше о комарах знает, чем мы. Но, товарищ лейтенант...» «Никаких «но». Я надеюсь, ты не хочешь предложить нам дикарями стать, чтобы мы потом своих резали?» Он с намеком посмотрел на пострадавшего. «Ты же его убить мог. И тогда мы бы тебя не жаловали. Расстреляли бы на месте. У меня есть одна идея. Если не выгореть, придется пытаться решить все силовым путем. Но, говорю, шансов будет мало. Со стражей я-то справиться смогу, но вот королева бронирована лучше любого танка». «Видели бы вы, что тут случилось несколько недель назад?» Мне ничего не ответили. На меня только посмотрели, мол, быстрее давай, макака сраная. По крайней мере, мне показалось, что мысли у людей в форме были именно такие. «Петя! Петя! Сюда!» Я подозвал мудреца. Люди тут же наставили на него и его свиту, состоящую из трех воинов пушки. «Мой улей!» – я указал на людей. «Не хочу убивать шерстяк!» «Не хочу убивать вас. Не хочу убивать Петю. Хочу есть. Хочу мира. Спокойствия хочу. Понимаешь? Да. Давай дружить». Последних слов он не знал. Они нам были не нужны. Да и объяснить на пальцах – их слишком сложная задача. Однако Петя, я думаю, достаточно умен и уже достаточно хорошо меня знает, чтобы понимать смысл моих слов, не понимая их самих. «Вы признаны делегатом вашей планеты в рамках открытой точки телепортации». «Ясно. Так вот как это работает. Наверное, Петю тоже признали. Это хорошо, потому что с королевой не поговоришь нормально. Это я уже понял. Честно сказать, после всего произошедшего я начинаю даже сомневаться в том, что она разумна. Скорее, она выполняет роль просто репродукцирующего предприятия. Хотя в тот момент, когда она выбралась из своего убежища помогать нам... «Опять не о том думаю». Стр-тр-т-т-тан, -тр -тр ответил он. Многого почти всего на самом деле, из того, что он сказал, я не понял, но по интонации, по медленному скрежетанию я могу заключить, что он по меньшей мере не против. Кажется, он уважает то, что у меня есть свой улей, и совершенно не против того, чтобы я отправился вместе с ним. Я указываю рукой на себя, помогать Петя». Петя указываю на него, помогать мне. «Хорошо?» «Скркатат!» — радостно проскрежетал он. Я выждал несколько секунд. Ничего не произошло. «Что еще этой системе надо? Объясните мне, пожалуйста!» — мысленно ругался я. «Заключено дипломатическое соглашение. В случае опасности система автоматически призовет вам на помощь жителей этого мира. Однако в том случае, если опасность будет грозить им, вы также можете быть призваны вне зависимости от обстоятельств». Вы будете возвращены в свой мир, как только угроза исчезнет. Вы можете вернуться в свой мир. Время до принудительной телепортации — пять минут. Вы получили достижение — дипломат. Вы первым заключили сделку на взаимовыгодных условиях с данной расой. Желаете сменить свой класс на дипломат? Да? Нет. Время на выбор — 10 секунд. Так, ну мне, конечно, льстит, что до меня этого никто не сделал. Интересно, почему, кстати... С ними явно легче найти общий язык, чем с теми же длиннорукими. Однако силовой метод проблем сулит одиночки, коим я всегда являлся, и, наверное, которым останусь гораздо больше плюсов. В частности, я всегда могу сам за себя постоять, что уже дорогого стоит. Решено. Выбор сделан. «Это что за фигня?» – удивился лейтенант. «Думается, это лучше, чем сражаться с ними сейчас», – ответил я. К тому же у нас теперь есть возможность призвать, в случае чего, их к себе на выручку. Поэтому я... А? Ты о чем? То есть, как ты смог с ними договориться? Наши из исследовательского института себе... Он махнул рукой. Ладно, с этим разберемся потом. Нам нужно доложить обо всем командующему и... В общем, пойдем быстрее. Тебе, наверное, сейчас отмыться хочется? На, держи мою куртку. Он снял себе армейку, но товарищ лейтенант, он же никаких но! Рявнул армеец. Никого он не убил, это раз. Он был под действием этой как ее там магии ментольной. Все, возвращаемся на землю. Петя, рюкзак, попросил я. Инсектоид тут же вскочил и полетел в улей. Возле меня остались только клоны и три парящих воина, которые практически никак не двигались. Через две минуты вернулся инсектоид. «Петька, ну что, пока?» – спросил я, несмотря на то, что волей меня удерживала прежде всего ментальная магия королевы. «Петька и в самом деле за прошедшие сколько? Неделю? Месяц? Стал моим другом». Оглядываясь назад, я понимаю, что без него мне бы было гораздо сложнее приживаться в странный и непонятный социум Улья. По сути, благодаря нему, моя жизнь в Улье вполне себе напоминает жизнь, пусть и очень странную. Ответил он очень по-доброму. Кажется, где-то в этих звуках были слова «спасибо» и «друг». «Система, давай домой!» Никогда не любил долгие прощания». Я вернулся в лагерь, даже не зная, с чего армейцы решили, что я телепортируюсь в ту же зону, откуда пришли они. В нос ударил сильнейший запах тухлятины, и сохшие трупы, уже почерневшие, валялись рядом с моими босыми ногами. «Откуда они здесь?» – с ужасом подумал я.